Глава первая. Ребекка Гриндал. бейке смотри, что я нашла!» Тайра с радостным воплем плюхнула на стол огромный альбом с древними магическими картинками и уставилась на меня с таким видом, словно чего-то ожидала. «Тей, тут этого добра полным-полно. Ты теперь каждым старым фолиантом восторгаться будешь!» Я обвела огромный кабинет скептическим взглядом. Да, отец выбрал весьма действенное наказание. Ты должна научиться ценить прошлое, Ребекка, сказал он, отправляя меня в этот заброшенный замок. Тогда ты поймешь, что имя не пустой звук, и перестанешь позорить нашу фамилию, прославленную сотнями знаменитых предков. И надо же было Мартину проболтаться о моем полете. Сейчас сидела бы в клубе, попивала бы огненный шас и флиртовала с очередным пилотом. А теперь вот торчи в этой дыре до самого праздника двух лун. Ну, Бекки, неужели тебе не интересно? Взгляни, какой красавчик. Подруга подвинула книгу ближе и настойчиво ткнула пальцем в портрет светловолосого мужчины. Какая надменная физиономия! Хотя ничего не скажешь, хорош редкий типаж, и глаза такие пронзительные, тревожные, кажется, прямо в душу смотрят, как живые. И это тонкая усмешка на красиво очерченных губах. Интересно, вживую он был также прекрасен, или это просто мастерство художника? Подумаешь, да его уже лет триста как нет в живых, небрежно заметила я, не желая поддаваться непонятному утомлению, возникшему в груди». Ну вот, еще. Была нужда любоваться каким-то незнакомцем. Себастьян Рональд Кимли, канцлер Великой Сартаны, разобрала полустертую надпись Тайра. Ничего себе, Бекки, а это не тот Кимли, про которого рассказывал твой дядюшка. Не знаю, ты. Я пожала плечами и отвернулась. Какая разница, тот или нет? «Никогда не любила семейную историю, в отличие от дядюшки Сэмюэла. Вот уж кто обожал рассказывать бесконечные истории о прошлом Севера и о стародавних временах, когда в Сартане можно было встретить древних богов и прочих персонажей народных легенд». «Ладно, Тайра, пошли отсюда». Я захлопнула фолиант и чихнула от поднявшейся пыли. «Надо вызвать бытовиков, пусть наведут здесь порядок». «А может, мы с Эми? ты в своем уме? Тут работая на целую седмицу!» «Но ведь Рэй Александр велел...» «Меня мало волнует распоряжение папеньки», — прервала я подругу. «Генрих сказал, что в деревне есть неплохой бар. Пошли, проверим качество местной выпивки». «Ох, Бекки, если твой отец узнает, что ты снова пила, боюсь, одной ссылкой ты не отделаешься» неодобрительно заметила Тайра. «Трусиха! Ненавижу, когда она включает благоразумную леди и ноет, и ноет, как добропорядочная старая Рэйя!» «Ты не трусь! Жизнь у нас одна, и надо успеть насладиться ею по полной!» Я решительно закинула альбом на полку и потянула Тайру из комнаты. «Танцуй, детка, танцуй!» «Сегодня мы сорвали куш!» — распевала я, пытаясь удержаться на скользкой дороге. «Танцуй и позабудь про все проблемы!» Проклятая брусчатка так и норовила взбугриться под ногами. Магия! шарк ее подери! Или это шасс был слишком крепким? Ай, какая разница! «Танцуй!» Мы с Тее шли к замку и горланили модную песенку. Вернее, ты шла, а я горланила, а еще я боролась с собственными ногами, которые никак не желали слушаться. Ла-ла-ла-ла! Танцуй! Я попыталась повторить Паджанга. По Ступня поехала в сторону. Ах ты ж, мне пришлось ухватиться за тайру. Подруга остановилась и пробормотала крепкое ругательство. Ты словит!» «Это что-то новенькое?» Бэки, похоже, я...» все. Простонала она. «Что?» Бэки, я больше не могу», — повторила Тайра и неожиданно села прямо на дорогу. «Эй, ты чего? Вставай! Тут всего пару рье осталось!» Я потянула подругу за руку, а в ответ раздалось нечто невразумительное, то ли храп, то ли сопение. «О, нет, Тэй!» «Не вздумай спать!» Мое предупреждение запоздало. Тайра только поморщилась и плотнее сомкнула веки. «Единый! Это трагедия! Если ты уснёт, её даже шарк не разбудит!» Вот и потанцевали. Дорк меня дернул, поспорить с тем блондином. «Две кружки Шенского, бокал Ламри и три огненных шасса. И всё это, не выходя из круга Рилде. «Нет, разумеется, я выиграла пари, но количество выпитого явно превысило мою норму». «Говорил папенька, нужно меньше пить», — пробормотала я. «А папеньке надо верить. Он знает в жизни толк». Я невесело хмыкнула. «Вообще-то пью я крайне редко и не очень много. Правда, окружающие почему-то убеждены в обратном, но это уже проблема самих окружающих». На сегодня что-то накатило, а это все из-за Белобрысова. Он напомнил мне того, о ком я безуспешно пыталась не думать вот уже несколько лет. Ведь получалось, пока меня не потянуло в этот проклятый бар. «Тайра, не спи!» Встряхнула я подругу, стараясь не вспоминать знакомое до последней черточки красивое лицо и насмешливую улыбку. «Не могу» пробормотала Тэй, растягиваясь прямо на земле и подкладывая под щеку ладонь. Ох, ты, пожалуйста! Ты не можешь так со мной поступить. Мало того, что проклятая дорога норовит выскользнуть из-под ног, а тут еще и ты чудишь!» Я потянула на себя подругу, прошептала заклинание, кое-как взвалила Тэй на спину и побрела к виднеющемуся впереди замку. «Рукден. Древнее наследие предков» чтобы им в гробу перевернуться. Это по их милости мне приходится постоянно выслушивать нравоучения отца. Сколько раз я мечтала, чтобы длинная родословная внезапно исчезла, подарив мне свободу. «Ребекка, немедленно переоденься, не позори наш род. «Ребекка, тебя снова видели в ангаре! О чем ты только думала? Как можно общаться с грязными механиками?» «Ребекка, вспомни о своем высоком происхождении». «Ненавижу». «Ненавижу этих напыщенных, почивших родственничков. Одним своим существованием они испортили мне жизнь. Лучше бы я родилась в обычной семье, не отягощенной тенью короны». «А еще эти вездесущие журналисты». Леди Ребекка Гриндал снова была замечена в Гросно на одном из самых неоднозначных ночных клубов столицы. Леди Ребекка проспорила пари и разделась до нижнего белья на вечеринке в Ирбруке. «Откровенные фото леди Гриндал. Позор императорской семье». «Ага, позор. Пусть так и считают. Мне не жалко». Я сдула салба мешающую прядь и усмехнулась. «Ничего. Плевать мне на мнение дворцовых сплетников и журналюк. Пусть подавятся». Тей мирно посапывала мне в ухо, а я едва переставляла ноги. О, «А вот, наконец, и ворота. Я ввалилась во двор, двинулась к парадному входу, но потом передумала. Помнится, Мартин говорил, что где-то в цокольном этаже есть небольшая дверь, ведущая к хозяйским комнатам. Поищу-ка лучше ее. «Не хочется, чтобы слуги видели меня в таком виде. В отличие от остальных, они не заслуживают подобного зрелища». Я перехватила Тайру поудобнее и поплелась вдоль стены. «Шаг, еще один. И вовсе мне не тяжело. И глаза совсем не слепаются, и голова почти не кружится». «Так, а это что?» «Дверь. Я нашла вход». Обрадовавшись, пробормотала заклинание, и крепкая дубовая преграда медленно отворилась. Надо же, семейная магия сработала. Хоть какая-то польза от принадлежности к роду Греллин. «Ступеньки, ступеньки, ступеньки, как же вас много! И потолки какие низкие, на пыли сколько! Такое ощущение, что здесь уже лет двести никто не бывал». Я отправила перед собой огненный сгусток и двинулась за ним, почти не глядя по сторонам. «Шарк! Какой идиот!» — проектировал этот замок. Пол резко пошел под уклон, голова у меня закружилась, и я споткнулась, а потом упала, уронив и подругу. Острая боль прошила висок, что-то теплое потекло по щеке. В глазах потемнело. Перед тем, как отправиться в забытье, я успела подумать, что снова проведу ночь не в своей постели. Воистину, плохой день не мог закончиться ничем хорошим. Пробуждение вышло странным. все тело ломило, голова раскалывалась, во рту было сухо, как в пустыне. Шарк! Я с трудом поднялась, осмотрелась по сторонам и присвистнула от удивления. «Ничего себе! Всяко бывало!» но вот в склепе ночевать мне не доводилось. «Тэй!» — я попыталась растормошить беззаботно посапывающую подругу. «Тэй!» «Да, мамочка, я уже встаю». Не просыпаясь, пробормотала Тэй и повернулась на бок, уткнувшись носом в ноги мраморной статуи. Я задумчиво уставилась на Тэру. «Мамочкой меня еще никогда не называли». — Да и не назовут, судя по всему, ведь замуж я точно не выйду. В душе шевельнулась боль, но я только вскинула голову и улыбнулась. Правда, тут же пожалела об этом, потому что меня тут же замутило. — Ты просыпайся! — я потрясла подругу за плечо, стараясь не обращать внимания на тошноту. — А? — Тера подняла голову и уставилась на меня непонимающим взглядом. — Быке? — «Что происходит? Мы где?» «Похоже, в усыпальнице предков». «Ничего себе!» Тайра удивленно огляделась по сторонам и поспешно поднялась с мраморного надгробия. Она принялась суетливо поправлять помятое платье, но тут же опустила руки и испуганно спросила. «Ой, Беки, а что у тебя с лицом?» «А что с ним?» «У тебя вся щека в крови». Тэй подошла ближе, пристально разглядывая мою физиономию. Я коснулась виска и скривилась от боли. Похоже, вчера ударилась обо что-то. Да, не хватало только синяка, как будто похмелья мне мало. Я даже знаю обо что, задумчиво заметила Тей и приблизилась к выточенной из ранского камня гробнице. На пыльной поверхности виднелись засохшие ржаво-красные пятна. Кровь! Надо же, как много! Похоже, вчера я неслабо приложилась к последнему пристанищу кого-то из обожаемых родственничков. «Здесь покоится Себастьян Рональд Кимли, император Сартаны и всего Севера», — прочитала полустертую надпись Тара. «Бекке, представляешь, это снова он!» «Мы нашли могилу того самого Кемли. О, смотри, тут что-то еще написано». Она склонилась ниже, пытаясь разобрать нечеткую древнесардскую вязь, и тихо прочитала вслух. «Пусть твоя метущаяся душа найдет в вечных чертогах мир и покой и обретет прощение». «Видно, тот еще был засранец». Хмыкнула я, рассматривая статую ледяного духа, сурово взирающего на нас с дерновой высоты. Обычно на надгробиях пишут о вечной любви и скорби, безутешных родственников, а этому прощения пожелали. Наверное, много бед натворил при жизни. «Этого мы уже никогда не узнаем», — философски заметила Тэй, задумчиво обводя пальцем позолоченные буквы. «Ладно, хватит тут торчать, пора выбираться». Я одернула юбку, сейчас она показалась мне излишне короткой, и я пожалела, что вчера поддалась игривому настрою. Надо же было выбрать этот пояс с рюшечками, едва прикрывающий филейную часть. Ой, «Ладно, мне не привыкать к осуждающим взглядам. Идем, Тэй!» Я решительно повернулась и направилась к выходу. «Прощайте, предки!» «Вряд ли мы с вами еще когда-нибудь увидимся. Уверена, ноги моей больше в этом склепе не будет!» Замок давил своей громадой. Серый, унылый, мрачный. Он нависал над площадью и, казалось, заражал все вокруг вязкой тоской. Не хотелось признаваться, но рук Дэн меня угнетал, пробуждая в душе отголоски каких-то странных эмоций. Я невесело усмехнулась. Что ж, стоило признать, отец угадал с наказанием. Лучшего места для ссылки трудно было и придумать. День мы с Тайрой провели в Руридэне, в небольшом приграничном городке, расположенном неподалеку от рукдана, А вот к вечеру пришлось вернуться под негостеприимный отчий кров. «Леди Ребекка, ужин подавать?» Старый подслеповатый Томас был и дворецким, и сторожем, и смотрителем Рукдана. Он да его жена Присцела, вот и все обитатели приграничной крепости. Ну, не считая нас, стей. Отец нанял Тома еще несколько лет назад, когда получил замок в наследство, но здесь до сих пор царило полное запустение. Видно, супружеской чете не хватило силы желания поддерживать надлежащий порядок. «Подавайте!» — кивнула я слуге. нет все всё-таки придется вызывать бытовиков. Не могу смотреть на этот бардак. Пусть все здесь как следует отчистят и отмоют. А пока...» «Сан Эреус Гоби!» Я тихо прошептала заклинание, щелкнула пальцами и обвела столовую рукой. Пыль, лежащая на украшенных резными рамами пейзажах, мгновенно растворилась... С бронзовых канделябров исчезли восковые подтеки, хрусталь огромные люстры вновь засиял первозданным блеском, а скатерть приобрела ослепительную белизну. «Ничего себе!» — Тайра посмотрела на меня с удивлением. «Не знала, что ты умеешь пользоваться бытовой магией». «Не обращай внимания», — отмахнулась я от подруги. «Запомнила пару заклинаний. Так, от нечего делать». Я небрежно передернула плечами и развернула салфетку, давая понять, что тема мне не интересна. Еще бы, не признаваться же, что в детстве я часто помогала своей служанке Моере. К старости та стала плохо видеть, и отец грозился уволить ее. Разве могла я допустить, чтобы Моера, которая проработала у нас много лет, оказалась на улице? Нет. Вот и пришлось освоить бытовушку, хотя в нашем кругу это и считалось неприличным. Бейке, как думаешь, Рэй Александр еще долго будет злиться? Тайра выжидающе уставилась на меня своими яркими, голубыми глазами. Ну, учитывая, как Мартин все преподнес, думаю, еще дней пять-шесть. Может, изобразишь раскаенье? Поплачешься, попросишь прощения. Нет, Тэй, даже не уговаривай. Я не собираюсь просить прощения за то, что летала на двигаре. Нух, Бекки, какая же ты упрямая! А у Грегоря завтра вечеринка. Могли бы пойти? Ты, я тебя не держу, езжай. Куда я одна? Но там будет Бобби Энском. Правда, ты поезжай? «Я тут как-нибудь сама». Роберт был давней любовью Тэй, и я понимала, как подруге хочется в Сартуа. «Да ладно, проживем и без вечеринок». Тэйра чуть нахмурилась, а потом посмотрела на меня непривычно серьезно. «Знаешь, Бекки, я, наверное, больше не буду встречаться с Бобби», заявила она. «Но почему Тэй?» Я удивленно взглянула на Тайру. «Он ведь меня не любит» ответила Тей, и в ее голосе прозвучала горечь. «Просто пользуется...» Ты! «Не надо, Бекки, ничего не говори. Я надеялась, что он сделает мне предложение, но потом поняла, что совсем ему не нужна. Он встречается со мной, а попутно спит еще с кучей самых разных девиц. Надоело!» Она закрыла лицо руками и расплакалась. «Тэра, послушай меня!» Я поднялась из-за стола и подошла к подруге. «Наплюй ты на этого, Бобби, он не стоит твоих слез. Мы найдем тебе настоящего мужчину. Знаешь, такого, как из рассказов тети Гвендолин. Чтобы умел и любить, и беречь, и защищать. Ну же, улыбнись, Тей». «Бэки, ты действительно веришь, что такие существуют?» «Тетушка Гвен слишком идеализирует времена своей молодости!» Тайра подняла на меня заплаканные глаза. «Нет, может, тогда подобные уникумы и встречались, но в наше время таких мужчин точно не найти!» «Ничего, найдем!» Я постаралась говорить как можно убедительнее, хотя сама не особо верила своим словам. «Но ведь Тей об этом знать не обязательно!» «Ты что?» «Сомневаешься в моем умении добиваться желаемого?» «Ох, Бекки!» — Тайра улыбнулась сквозь слезы. «Конечно, нет. Если уж ты чего-то хочешь...» Подруга не договорила, обняв меня в ответ. «Хорошо, что ты всегда рядом», — тихо прошептала она. «Ладно, давай ужинать». Я села на свое место и кивнула Томасу. Тот водрузил на стол блюдо с отварным картофелем, мясом и спаржей, и мгновенно исчез. Даже не ожидала от него такой прыти. Видно, зрелище зареванных девиц пришлось старому слуге не по вкусу. Мы с Тей долго сидели за столом, болтали о друзьях и знакомых и делали вид, что все в порядке. По комнатам разошлись довольно поздно, но среди ночи Тайра пришла ко мне и забралась в постель. «Ты чего, Тей?» Беки, я боюсь!» Придвинувшись ближе, прошептала она. «Этот старый замок навевает на меня необъяснимый страх!» «Ну что ты, глупышка?» Сквозь сон пробормотала я. «Спи! Я рядом!» «Ох, Беки. «С тобой мне ничего не страшно». Повозившись немного и устроившись поудобнее, заметила она. «Я люблю тебя. Ты самая лучшая». «Угу, я такая». Не стала спорить с очевидным. «Спи». Себастьян Кимля. Время тянулось томительно медленно. Он завяз в бесконечной череде воспоминаний, в тысячный раз возвращаясь в тот проклятый день, когда оступился впервые. Унылая слякоть. Разбитая дорога, грязь постоялых дворов И девушка, чистая, прекрасная, невинная и чувственная одновременно И ее необъяснимая иллюзия, неожиданная, выворачивающая душу Заражающая своей темной силой, пробуждающая неведомые прежде фантазии и желания Да, он поддался им, не устоял позволил тьме порочных видений овладеть своим разумом и сердцем, совершил непоправимое. Перед глазами возникло прекрасное одухотворённое лицо, на котором ярким блеском сияли серые с золотистыми крапинками глаза. Он помнил, что этих крапинок было ровно десять, по пять в каждом. И губы помнил, и ровные дуги бровей, и упрямый подбородок. «Анна!» Теплым ветром прозвучало внутри имя той, кого он так и не смог забыть. «Где ты сейчас? Кому даришь свои улыбки?» «Сердце. С ним что-то случилось в последнее время. Оно стало биться сильнее и чаще. Так, как при жизни. Неужели проклятие ослабело? Нет. Ему кажется, иллюзия. Всего лишь иллюзия». Ребекка Гриндал Утро выдалось ненастным. Я смотрела на стекающие по стеклу капли и размышляла, чем заняться. Отправиться в деревню? Прошлый поход оставил не самые лучшие воспоминания. Съездить в Руридейн? «Можно, конечно, только Томас тут же доложит об этом отцу, а тут опять будет долго и нудно объяснять мне, что наказание в том и заключается, чтобы паинькой сидеть в каменном наследии предков и приводить в порядок семейные летописи. — Бэки, а давай устроим экскурсию по замку? — предложила Тайра. — Может, найдем что-нибудь интересное?» Подруга обернулась ко мне, и в ее глазах сверкнул знакомый мне интерес. В отличие от меня, Тайра любила историю. Ей нравились старинные вещи и красивые легенды. Она с удовольствием слушала рассказы дядюшки Сэмюэла и тети Гвендолен. Правда, Тэй всячески скрывала свои симпатии, боясь прослыть несовременной. «Экскурсию?» — переспросила я. «Ну да». Мы же дальше гостиной и спален не заходили, а тут целых четыре этажа неисследованной территории. И тебе охота бродить по пыльным комнатам и копаться в старье? Да брось, Бэкки. Неужели тебе самой неинтересно посмотреть, как жили твои пра? Посмотреть? Хм, интересная идея. Я задумалась, пытаясь поймать ускользающую мысль. «А что если...» «Нет, Тей, мы поступим иначе». Я решительно поднялась с дивана. «Экскурсия — это, конечно, хорошо, но нам нужно нечто другое, более грандиозное». «И что именно?» «Вечеринка». «Вечеринка?» «Да». Беки, но мы не можем надолго покинуть рук, Дэн», — Удивленно воскликнула Тей. Ты же помнишь, что обязана проводить ночи в замке? А я и не собираюсь его покидать. Подожди, ты хочешь сказать? Именно, Тей, мы устроим вечеринку в Ругдене. бэкки ты уверена, что это хорошая идея? Тайра посмотрела на меня настороженно. А почему нет? Ну, не знаю, протянула Тей. «Мрачновато здесь как-то. Да и вообще, мне кажется, Рогдан не предназначен для подобных увеселений. И потом, как ты себе все это представляешь? Вспомни наших друзей, Бэкс. Они же совсем не вписываются в эти древние интерьеры». Я прямо вижу Терри Гутман с его неизменной сигаретой и бутылкой Монского, разгуливающей по темным коридорам замка в узких шортах и всползающей с плеч прозрачной майке. А Генри Корро, он же и часа не выдержит без Кирдинга. А Сара Вицкайн, ты только подумай, что ей здесь делать. Да она тут с тоски помрет. Ни выпивки, ни музыки, ни развлечений. «Не подходит, говоришь?» «А мы устроим тематическую вечеринку, Тей, карнавал, возвращение в эпоху императора Артура, длинные пышные платья и высокие прически, камзолы и трости. Я уже предвкушаю, как бесподобно буду выглядеть в наряде той благословенной эпохи». «Ох, Бекки!» Тайра покосилась на меня с сомнением моя, буквально загорелась этой идеей. А что, если все получится, моя вечеринка станет главным событием сезона. Итак, решено. Я договариваюсь насчет еды и выпивки, заказываю музыкантов и слуг-бытовиков. До завтрашнего дня замок должен быть приведен в надлежащий вид и полностью готов к приему гостей, а ты оповещаешь всех наших. «Быке, а как же Рэй Александр?» Тайра все никак не могла проникнуться грандиозностью моего замысла. «Ах ты, не занудствуй!» «Отцу вовсе не обязательно знать, чем мы тут занимаемся, и потом. Он хотел, чтобы я не покидала Рогдан. Так я его и не покидаю». Идея устроить сногсшибательную вечеринку захватила меня полностью, и опасения Тайры казались смешными. «Подумаешь, папенька!» Ну что он может сделать? Запрет меня дома? Так ведь сам первый не выдержит. Знаете, что это глупая идея? Я и покой – вещи несовместимые. А в Родрике, в нашем прекрасном и комфортабельном Родрике, слишком много ценных хрупких вещей, которые так легко превращаются в осколки. Ах, ах, как неловко! А ведь я ни в чем не виновата, просто я такая неуклюжая. Ага. И попробуйте докажите обратное. «Бекке, когда ты так улыбаешься, мне становится не по себе». С опаской посмотрела на меня Тайра. «Не трусь, Тей, все будет отлично». «Надеюсь». Не разделила моего оптимизма Тайра. «Перестраховщица, вечно боится всего и вся. Никак как мы только умудрились подружиться. Такие разные». «Себастьян Кимля». Темнота давила. Мысли причиняли боль. Ему хотелось изгнать их из своей головы. Забыть, вернее, забыться, но упрямая память вновь и вновь подкидывала яркие картины прошлого. Они расцвечивали тьму своим теплом и светом, заставляя душу вырываться из оков ледяного сна, а сердце биться чаще. Он видел нежное, одухотворенное лицо, Слышал высокий мелодичный голос, ощущал тонкий аромат Веринуса. Энни! Как он мог причинить ей боль? Ей, единственной женщине, которую любил. Той, кого должен был оберегать и о ком обязан был заботиться. Той, что была смыслом его пустой жизни. Сам все испортил. И что самое обидное, именно тогда, когда почти всего добился, шум, донесшийся откуда-то снаружи, заставил его насторожиться. Что происходит? Внешний мир, который виделся далеким и нереальным, вдруг оказался слишком близко. Музыка. Он слышал музыку. Но как? Как это возможно? По телу прошла теплая волна. Стоп. Он правда чувствует свое тело? Единый. Не веря себе, он попытался пошевелить рукой и едва не скривился от боли. Кисть свело судорогой, но он не обратил внимания на неприятные ощущения. О нет, он готов был благодарить небеса за то, что чувствует. Тело! Его тело снова было живым. Выбирался из склепа долго, трудно было заставить одеревеневшие члены двигаться... Трудно было переставлять негнущиеся ноги, и еще труднее было осознать, что он снова ощущает себя цельным. Ум, душа и тело наконец-то стали едины. Он был жив. Жив! Осознание этого наполнило душу смятением. Он проклятый и забытый. Жив! Проклятие спало. Судьба дала ему еще один шанс. Шаг. Второй. Он открыл дверь и медленно побрел на звуки музыки.